Глава 18. Трифовый туз. И что теперь делать? вопросил издатель. Оставайтесь в номере и никуда не выходите, даже если вас, подразумевая меня, попросят выйти. А вы? Я сейчас же отправлюсь на встречу вместо меня. Да. Но вы же не разбираетесь в филателии. А вдруг вам подсунут подделку? Не волнуйтесь. Я просто пообщаюсь с Фогелем и вернусь. Ждите меня. Странно, что он хочет встретиться со мной инкогнито в военно-историческом музее. Он ведь совсем не близко. Насколько я помню, где-то на Головинском проспекте. Я не вижу в этом ничего необычного. Судя по разговору с вами, начальник почты напуган случившимся происшествием и боится за свою жизнь. Правда, мне придётся выдать себя за вас. Ну как? Он уже знает меня лично, и потом у вас даже нет усов. Я полагаю, что встреча не состоится. А если он все-таки придет, я объясню ему, что представляю ваши интересы. Что же касается усов, то я обзавелся ими еще в Сочи. Помог актер Бардинценской. Знаете ли, деньги иногда творят чудеса. И когда вы только успели? Перед самым отъездом, после того, как посетил редакцию Сочинского листка. Но вы ведь не рассказали мне об этом, когда я спрашивал, с укором заметил издатель. Просто не успел. Замечу, что наш гардероб почти не отличается, если не считать шляпы и трости. Вы правы, надеюсь, вы одолжите мне свой головной убор. Сию секунду, кивнул Толстиков и через минуту появился с котелком. Однако без, как я понимаю, хорошо меня знает, и вряд ли поверит в этот маскарад, заметил газетчик. Тем лучше. В этом-то и кроется мой замысел. Вы опять говорите загадками. Надеюсь, мне не угрожает опасность? Ни в малейшей степени. Только не покидайте номер. Простите, но мне надо бы подготовиться. Хорошо, хорошо, я ухожу. Как только за толстяковым захлопнулась дверь, Присяжный поверенный вынул из коробочки накладные усы, стал перед ванным зеркалом и намазав их специальным составом, приклеил к лицу. Пудра и ватный тампон помогли быстро закончить процедуру. Адвокат плотно задёрнул портьеры, и в комнате повис полумрак. Он зарядил полный магазин браунинга, вставил оружие в специально пришитую к внутренней части поясного ремня лямку и прикрыл пиджаком. Ардашив спустился вниз на подъемной машине и вышел на улицу. Он постоял у гостиницы и широко выбрасывая вперед трость, пошел назад к немецкой кирхе, где стоял извозчик. Забравшись в коляску, Клим Пантелеевич покатил по мостовой, но стоило экипажу спрятаться за тополями, он тут же спрыгнул с пролетки и смешался с прохожими, двигавшимися в обратном направлении. А коляска без пассажира продолжала движение в сторону Головинского проспекта до самого военно-исторического музея. Быстрым шагом адвокат направился к гостинице, но вошёл не через центральный вход, а со двора, где стояла гружённая продуктами подвода. Он поднялся по лестнице для лакеев на третий этаж, быстро миновал коридор и открыл свою комнату. Усевшись в кресло, бросил на стол котелок и достал из коробочки конфетку Лантрина. Не прошло и 10 минут, как у двери послышалась чья-то возня. Ардашев поднялся, вынул пистолет, тихо взвёл курок и стал сбоку у стены. Судя по звуку, собачку английского замка чем-то отжали. Дверь тихо отворилась, но не захлопнулась. В комнату вошёл человек. Правую руку он держал под пиджаком, и тут же в его левый висок уткнулся холодный ствол Браунинга. Рад вас видеть в добром здравии, усмехнулся присяжный поверенный. Вытаскивайте правую руку только медленно. Так, хорошо. Резким движением адвокат выхватил у вашедшего из-за пояса ноган и положил его под котелок. Да вы присаживайтесь, раснаведались. Тот послушно опустился в кресло, присяжный поверенный сел напротив. Как вы здесь оказались? Тихо спросил мужчина. Я же видел, что вы уехали. Что поделаешь, пришлось вернуться. Надеялся встретить вас. Господи, какой же я глупец, проведя по лицу рукой, простонал тот. Как же я сразу не сообразил, что вы взяли свою трость специально, чтобы я догадался о вашем маскараде и, клюнув на приманку, явился в номер Толстикова, чтобы с ним расхлестаться. А тут вы. Ваша ошибка, сударь, заключается в повышенном самомнении. Вы слишком увлеклись игрой. К тому же вам долго везло, а Фортуна, дама, непостоянная и иногда изменяет. Визави замолк, уставившись в пол. Ваша ненависть к Толстикову мне понятно. Вы написали роман под псевдонимом и отослали по почте в собственную редакцию. Кстати, как он назывался? А вам не всё равно? И всё же Карусель смерти. Поверьте, он и в самом деле был великолепен, с жаром заговорил убийца, но вдруг осёкся и сказал: "А впрочем, теперь это уже не имеет никакого значения. Я его сжёг. Тогда я продолжу". Итак, вы хотели произвести фурор, но главный редактор наложил на ваше произведение весьма обидную резолюцию, которую вы, естественно, увидели и начали ему мстить. Это понятно. Но как вы могли убить студента Глаголева? Ведь он не причинил вам никакого вреда и был так же несчастен, как и вы в то время, когда пришли в Петербургскую газету. Не скрою, тишайший был человечек. Но, как известно, борьба за справедливость требует жертв. К тому же, я не сомневаюсь, что он попал в рай. А почему это вас так волнует? Я спросил лишь для того, чтобы Дорисовать картину вашего нравственного падения. Ах, ага, смотрите, какой пассаж! Но ведь и вы далеко не ангел. Прикончили ни в чем не повинных собачек, как заправский живодер на мыловарне. Сударь, бросьте ее родствовывать. В данном случае мне не остается ничего другого. Насколько я понял, ваше детство прошло в этих краях? К сожалению, так распорядилась судьба. А позвольте мне задать вам вопрос. Ардашев кивнул. Скажите откровенно, когда вы поняли, что я не Фогель? Подозрения были и раньше, но именно вчера я окончательно в этом убедился, когда оказался в Каджорах и узнал, что начальник почты в отпуске. Так поздно? Что поделаешь. Должен отдать вам должное, вы и неплохой игрок. Да и карта вам шла исключительно козырная. Отпуск Александра Петровича Фогеля пришёлся вам, как нельзя, кстати. А когда вы заподозрили, что я жив? Тоже вчера. И что же натолкнуло вас на эту мысль? А вон, видите, перед вами на стене висит картина неизвестного художника. Она называется Поэзия белой ночи. Ваша задумка с взрывом керосиновой лампы могла бы сойти за правду, если бы Не двадцать шестое июня. В это время в столице стоят белые ночи и совсем не нужно зажигать фотогеновую лампу в восемь вечера. Но вы это сделали, уйдя в соседнюю комнату. Когда раздался взрыв, вы вернулись, надели труп у свое Пенсне и облив тело керосином, устроили грандиозный пожар. А затем исчезли, чтобы безнаказанно убивать. Но и этого вам было мало. Дабы в будущем подозрение пало на Глаголева, вы прислали на его могилу венок от его же собственного имени. А второй раз, надеясь нас запутать и подкинуть версию с новым злодеем в лице автора неудачника Анинского Петра Жицкого, вы явились на похороны Стахова и устроили цирк с погоней, в точности копируя его хромату. На вашей совести смерть четырёх ни в чём не повинных людей. Расправляясь с каждым из них, вы наслаждались страхом, который поселился в душе вашего начальника, господина Толстикова. Думаю, прикончить ненавистного главного редактора вы могли давно. Но какое от этого удовольствие, правда? Другое дело предать его суду, обвинив в смертоубийстве госпожи Бобрышевой. Вот бы пошла по миру малова про недавнего удачливого издателя-коммерсанта. Нигодяй, а ещё с царём чаи распевал. Мало того, что совратил чужую жену, так и ещё, желая скрыть следы своего греха, отравил несчастную. Зласловила бы публика на судебных слушаниях. Представляю, какое бы вы получили наслаждение, посылая на каторгу Толстикову всё новые и новые главы бесконечного романа о его бедолажной судьбе. Не исключаю, что в азарте мести вы бы и на каторгу приехали, чтобы уже там доставить ему новые лишения. Ну, довольно рассуждений. Вы, преступник, одержимый местью и опасный для общества, и вас надо бы наместить к подобным существам. Режьте друг друга, рвите глотки, деритесь сколько угодно, но там, подальше от нормальных людей, соблюдающих законы государства и божьи заповеди. Однако я не столь кровожаден, как вы. Адвокат поднялся и дёрнув за звонок, вызвал коридорного. Тот возник сразу, будто находился рядом. Увидев постояльца с пистолетом в руке, лакей остал бинел, но, справившись с волнением, спросил: "Чего изволите, любезный? Принеси нам бутылку вдовы Клико и окликни городового, что стоит на перекрестке, пусть заедет сюда." "Будет сделано", провещал коридорный и вылетел мухой. С полицией все понятно. А шампанское это зачем? Хотите отметить свою удачу? Дело, но улыбнулся злодей. Отнюдь. Шампанское для вас. Ведь за долгие каторжные годы вы забудете его вкус. Надеюсь, вы понимаете, что оттуда уже никогда не выйдете. О, вы чертовски великодушны! Я вам искренне признателен. С манерничал гость, но вдруг уставился на колоду карт. Играете? Поинтересовался он. Иногда. А не хотите ли дать мне последний шанс? Вы о чем? О судьбе. Давайте вытянем из колоды по карте. У кого старшая, тот и победил. Если вдруг мне повезет, я уйду через окно. К нему, как я заметил, близко подходит парапет. Попробую по нему спуститься вниз, ведь через лестницу или подъёмную машину мне уже не успеть. А если нет, меня ждёт тюрьма. Что ж, играть так и играть. Принял вызов Клим Пантелеевич, перетасовал колоду и положил на стол. Тяните. Визитёр сдвинул колоду и снял верхнюю карту. Ею оказался трефовый король. По лицу преступника пробежала нервная судорога. Настала очередь присяжного поверенного. Не отрывая взгляда от колоды, он снял её часть и резким, но лёгким движением вытащил карту. Ею оказался трефовый туз. Как видите, сударь, вы проиграли. Послышались шаги, и в комнату вошёл городовой. Позади него с подносом плёлся коридорный. Они велели вызвать полицию, кивая в сторону Ардашева, доложил Локкей. И боясь навлечь на себя гнев постояльца, тут же откупорил шампанское и принялся разливать. Господа, что, что здесь происходит? Взирая на Браунинг, осведомился полицейский. Я присяжный поверенный Ставропольского окружного суда. Мною задержан особо опасный преступник, убивший четверых человек. Прошу доставить его в участок. Я поеду с вами и объясню все детали, объяснил Клим Пантелеевич. А как же шампанское? съязвил задержанный и потянулся к бокалу. Душе губцам спиртное не положено, зло сказал городовой, вытаскивая из кобуры Смит-Вессон. Все вышли в коридор. Арестованный замешкался, и страж порядка прикрикнул: Вступай, вступай, Нафима! Да смотри без шуток, а то прикончу как барана на бойне. Услышав чужой голос из номера, выглянул Толстиков. Сырокамский Вы живы, удивлённо воскликнул он. Преступник осклабился и метнул злой взгляд. Издатель отступил назад. Догоняйте нас, Сергей Николаевич, опустив пистолет, проговорил Ордашев. Мы едем в полицейский участок. Важкое тело у меня на столе, под ним револьвер бывшего первого секретаря петербургской газеты. Прихватите его с собой, а потом просто захлопните дверь. И да, Не забудьте выпить шампанского за своё здоровье. Я так и не успел